Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила «Да». «Ты обдумала?» Она отвернулась от меня, как отворачивается от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему ответить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени».